Он попытался было работать, ходить по воду, собирать топливо, но ученики ламы к работе его не допустили. Учитель велел, чтобы он ел и грел с его огня, говорили они. Никаких других приказаний не поступало. кормидорджи было стыдно. С ним обращались, как с домашней кошкой или собакой. О них заботятся, но ничего с них не спрашивает Он все больше деготился своим бездействием. Первое время он не раз просил товарищей напомнить о нем учителю, но те просили извинить их. Они не могут себе этого позволить. Рим-Подше — драгоценный, чрезвычайно почтительный титул в разговоре с Ламой или о нем — Позовет его, если захочет его видеть. Карма больше не смел повторять свою просьбу. Единственным утешением для него стало теперь подстерегать появление ламы, изредка выходившего отдохнуть на маленьком балкончике перед своей комнатой. Утешением для него было также прислушиваться ламы. как Лама объяснял иногда какой-нибудь философский трактат ученикам или случайному гостю. Если не считать этих редких просветов его существовании, время для него тянулось медленно и бесплодно, и он снова мысленно переживал все приключения, направившие его в эту обитель. Так прошло немногим больше года, Доджи захандрил. Он мужественно перенес бы по воле ламы самые тяжелые испытания. Но такое полное забвение приводило его в отчаяние. Он уже начинал подозревать, не узнал ли Кушок Топс благодаря своему оккультному могуществу о его низком происхождении. Доджи его предусмотрительно скрыл от ламы. И не презирает ли его теперь? Оказывая ему гостеприимство, было просто подаянием из жалости. Он не мог избавиться от этой мысли. Она его терзала. Дорджу был убежден, его привело к ламе чуда. И во всем мире для него другого учителя не существует. Ему и в голову не приходило возобновить свои поиски. Но порой его стала посещать мысль о самоубийстве. Карма Доджи совсем погибал от отчаяния, когда к Анахарету прибыл с визитом племянник. Племянник был ламой-тюльку, настоятелем одного монастыря, и путешествовал в сопровождении многочисленной свиты. Блистательная лама, сияй золотом парчевых одежд, вискрящаяся, похожая на... На остроконечную пагоду в шляпе из позолоченного дерева в окружении приближенных остановился у подножия горы. Слуги раскинули красивые палатки, и, освежившись чаем, присланным дяде-отшельником в огромном серебряном чайнике, тюльку поднялся в домик своего родственника. В один из последующих дней племянник заметил странную фигуру кармы Доджи в вахмотях мехового плаща и с неиспадающей до пят шевелюрой. Он заговорил с ним, спросил, почему он всегда сидит у очага. Доджи ухватился за этот случай, как за новую милость богов, наконец-то снова обративших к нему свои взоры, Он представился ламе, перечислив все свои заслуги и знания, не забыв упомянуть о своем отшельничестве в лесу, килл к хоре в горах, о разливе потока, прибытие к сияющему рите, об отраженных от обителей и осенивших его чело в лучах. Он закончил жалобой на забвение, в котором пребывает теперь по воле ламы и просьбой к тюльку походатайствовать, О нем перед дядей. Судя по рассказам Дорджи, Тюлька был по своему складу похож на своего дядюшку и не был склонен видеть вещи в черном свете. С удивлением, рассматривая верзилу Дорджи, он спросил, чем он хочет научиться у ламы.